Писатель. В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам Ершаков, человек молодой, по моде одетый, но помятый и, видимо, поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку с завитушками, капулю и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил. «Писатель пришел». «А, зови его сюда. Да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил». Через минуту в комнатку тихо вошел седой плешивый старик в рыжем потертом пальто с красным помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, какое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало но постоянно пьющих а мое почтение сказал ершаков не оглядываясь на вошедшего что хорошенького господин гейнем ершаков смешивал слова гений и гейна и они сливались у него в одно гейнем так он и называл всегда старика да вот заказик принес ответил гейнем уже готовос так скоро «Три дня, Захар Семенович, не то что рекламу, роман сочинить можно. Для рекламы и часа довольно». «Только-то! А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывайте, что вы сочинили». Гейнем вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке. «У меня еще в черне -с, в общих чертах-с», сказал он. «Я вам прочту-с, а вы вникайте и указывайте в случае, ежели ошибку найдете». «Ошибиться не мудрено, Захар Семенович. Верите ли, трем магазинам сразу рекламу сочинял. Это и у Шекспира бы голова закружилась». ним надел очки, поднял брови,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 дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять, раз навсегда заведенной системе, как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так равно и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах «добросовестность», «дешевизна» и «скорость». «Хорошо». «Очень хорошо!» — перебил Ершаков, двигаясь на стуле. «Даже не ожидал, что так сочините. Ловко. Только вот что, милый друг, нужно тут как-нибудь тень навести, затуманить как-нибудь эток, знаешь, фокус устроить. Публикуем мы тут, что фирма только что получила партию свежих первосборных весенних чаев сезона 1885 года, так?»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 Мы без ущерба собственным интересам можем продавать их по преискуранту прошлых лет и так далее. но с на другой странице будет преискурант, тут опять пойдут гербы и орнаменты, под ними крупным шрифтом преискурант отборным ароматическим фучанским, кяхтинским и байховым чаям первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций дальше -с. Обращаем внимание истинных любителей на лянсинные чаи, из коих самую большую и заслуженную любовью пользуется китайская эмблема или зависть конкурентов – 3 рубля 50 копеек. Из розанистых чаев мы особенно рекомендуем багдыханская роза – 2 рубля, и глаза китаянки – 1 рубль 80 копеек. За ценами пойдет аппетитом о развеске и пересылке чая. Тут же о скидке и насчет премий. Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывают удочку в виде премий. Мы с своей стороны протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно,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 — Сейчас прикажете получить? Или после? — спросил гейним нерешительно. — Когда хотите, хоть сейчас, — небрежно ответил Ершаков. — Ступай в магазин и бери чего хочешь на пять с полтиной. — Мне бы деньгами, Захар Семенович. — У меня нет моды деньгами платить. Всем плачу чаем до да сахаром, и вам, и певчим, где я старостой. И дворником. Меньше пьянства. Разве, Захар Семенович, мою работу можно равнять с дворниками доспевчими? У меня умственный труд. Какой труд? Сел, написал и все тут. Писание не съешь, не выпьешь. Плевое дело, и рубля не стоит. Хм, как вы насчет писания рассуждаете? Обиделся генийм. «Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пишешь и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семенович». «Надоел, брат. Нехорошо так приставать». «Ну ладно. Так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы». У меня его назад возьмут по восьми копеек за фунт. Потеряю на этой операции копеек сорок, Ну да что делать? Будьте здоровы-с». Гейнем повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул и сказал мрачно, «Россию обманываю, всю Россию. Отечество обманываю из-за куска хлеба. Эх! И вышел. Ершаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком.